Дела государственные. Полковник департамента разведки империи Арвар Рина Таир устала откинулась в своем кресле и прикрыла свои красные от недосыпа глаза. За последнее время ей не удавалось как следует отоспаться и отдохнуть. Так как напряжение, происходящее в империи, требовало от нее постоянного контроля, а частенько и непосредственного вмешательства. Особенно после того, как она помогла отцу воплотить действию его план по ликвидации неугодного императора. Ведь она была согласна со своим отцом на все сто процентов. Молодой император за всеми своими игрищами и проявлениями всяких неподобств совершенно не думал о том, как это выглядит со стороны. Ведь он был императором. Его абсолютно не интересовало мнение окружающих. А это мнение было очень важным для самого имиджа империи Арвар. Он должен был подавать пример молодому поколению. А какой пример мог подать тот, кто играется с рабами? Тем более, что делает из них себе любимые игрушки, совершенно не скрывая этого. Именно поэтому ее отец понял, что нужно предпринимать какие-то меры. И сделал то, что сделал. Девушка отлично понимала и принимала его решение. Более того, она поддерживала его. Ведь это именно она сделала так, чтобы вырвавшийся на свободу раб убил император. А подстроенная ее отцу ситуация еще больше подняла его в глазах такого страшного разумного, как куратор Станга. Сейчас ее подчиненные вместе с сотрудниками куратора старательно отлавливали бывших сотрудников обслуживающего персонала императорского дворца. Ночная смена во время дежурства которое произошло убийство, сразу же постаралась разбежаться по всему Содружеству, пытаясь скрыться от возможного преследования и смерти. Но куратор Станга не собирался прощать подобного преступления. Ведь если бы они не оставили императора одного, ничего бы подобного не произошло. Но для того, чтобы его сотрудники не наломали каких-либо дров на территориях сопредельных государств, Девушка предложила куратору использовать связи и ее департамента для того, чтобы достичь максимального результата при минимальном воздействии его собственных сотрудников. Сначала он категорически возражал, ведь он должен был самостоятельно принять меры к ликвидации неугодных лиц. Но когда ее сотрудники смогли доставить ему несколько провинившихся, причем живых, куратор оттаял и согласился на то, чтобы сотрудники департамента разведки Тоже приняли максимальное участие в этой охоте. Но не только это сейчас беспокоило девушку. На данный момент она старалась проработать все возможные варианты последующих обменов на псикристаллы с разумным Аром Темом, которые так интересовали куратора. Ведь, скорее всего, в ближайшее время он снова потребует новых поступлений этого своеобразного материала для своих экспериментов. А для того, чтобы это обеспечить, девушке было необходимо найти товар, который заинтересует поставщика. В прошлый раз ей это удалось сделать с помощью новейших технологий, случайно захваченных боевым флотом Империи во время столкновений с флотом Конфедерации Делус. Но сейчас таких возможностей у нее не было. И все, что было найдено, она уже отдала за прошлую поставку. Поэтому девушке приходилось очень сильно напрягаться, чтобы найти хоть что-то стоящее, ведь технологии самой империи Арвар этого разумного не интересовали. Она уже пыталась подготовить партию пленных, состоявшую из бойцов Конфедерации, которые по тем или иным причинам попали в руки рабовладельцев империи. Но этот груз может заинтересовать поставщика только частично. Требовалось что-то оригинальное, чем она могла его заинтересовать. Внезапно она вспомнила про какой-то старый отчет одного из сотрудников департамента разведки, который находился в то время на территории республики Хагдан. Эта информация касалась какой-то из заброшенных систем этого государства. Когда-то в этой системе была очень сильная ресурсная база, но потом она прекратила свое существование из-за того, что все ресурсы закончились. Девушка медленно принялась просеивать имеющуюся у него информацию. Как она и ожидала, этот отчет за давностью времени оказался заброшен в самые глубины архива департамента. И ей только благодаря тому, что сейчас она имела максимальный допуск, удалось его обнаружить. Достав из архива эту информацию, Риина принялась внимательно ее изучать. Согласно этого отчета, их разведчик обнаружил в этой заброшенной системе какое-то странное сооружение. Это сооружение потом было опознано аналитиками Департамента разведки, как сильно устаревшая тяжелая верфь Республики Хагдан. Такие верфи уже не применялись ввиду усовершенствования технологий. Но агент обратил внимание на эту верфь только по одной большой причине. Эта верфь находилась не в свободном пространстве системы, а в астероидном поясе. Создавалось впечатление, что ее там пытались спрятать. Но от кого и зачем? Ведь республика никогда не пыталась спрятать свои производственные мощности. И тут на тебе, такую громадную верх прятать в астероидном. Что именно они пытались скрыть. Но приблизиться к ней разведчику так и не удалось, чтобы рассмотреть, как следует происходящее там. Так как поблизости находились автоматические спутники и боевая станция, которая четко дала ему понять о том, что посторонним здесь не рады. Агент «Империи» тогда ушел из этой системы с большим трудом на поврежденном корабле. Судя по тому, что система обнаружения и сами боевые спутники, используемые для защиты этого объекта, были довольно современными, агент сделал вывод о том, что этот объект на данный момент действует. Но для чего он нужен? Ведь даже по внешним признакам было понятно, что на этих верхах когда-то строили корабли класса «Титан». Но сейчас из-за того, что все государства-сателлиты-содружества используют мобильные базы, надобность в таких боевых кораблях просто отпала. Возникал вопрос, зачем кому-то строить корабль класса «Титан»? Тем более сейчас. Судя по обновлению защитных систем, там не обошлось без крупных денежных вливаний из государственной казны. Ведь одна автоматическая боевая станция стоила не менее полумиллиарда кредитов. Также недешево обходились боевые спутники, а там их было несколько десятков штук. И это не считая нескольких десятков полноценных минных объемов. Самым удивительным для агента было то, что за все время, пока он подвергался атакам защитных систем, его ни разу никто не пытался вызвать. Его не пытались остановить или как-то задержать. Его просто пытались уничтожить. Это говорило о том, что в этой системе защита действует в автоматическом режиме. Но это явно не было признаками присутствия в этой системе какого-нибудь абсолютного искусственного интеллекта, типа центра. Скорее всего, эта система была законсервирована самим государством по каким-то неизвестным причинам. Но зачем было это делать? Ведь гораздо проще было все эти мощности, задействованные в этой заброшенной системе, бросить на достижение каких-либо других целей, Тем более, что постройка кораблей такого класса, как «Титан», дело не и стоит огромных средств. Это будут десятки миллиардов кредитов, и не меньше. Но потом аналитический центр Департамента разведки, старательно просеивая всю поступающую информацию с территории Республики Хагдан, остановился на странном выводе. Эта система была действительно законсервирована. Но законсервирована она была не самим государством. Скорее всего, это какой-то секретный объект одной из ведущих мегакорпораций республики. Только вот какой? Было сложно определить принадлежность боевых станций, которые по тебе лупят изо всех стволов. Но вывод о том, что этот объект не принадлежит государству, был сделан однозначный. Но так как этот объект не принадлежал государству, то, соответственно, он и не мог заинтересовать департамент разведки империи. Поэтому этот отчет и был отправлен в архив. Агент, принесший эту информацию, был наказан за то, что предоставил абсолютно ненужную информацию. Рина Тонир задумчиво погладила свои виски и снова обратилась к информации из этого странного отчета. Если эта информация до сих пор действительно, и эта система является законсервированным объектом, то там вполне возможно имеется то, что могло бы заинтересовать этого странного разумного Аратема. Ведь он собирает для своей эскадры самые необычные корабли в Содружестве. Почему бы его не заинтересовал корабль класса «Титан»? Ведь когда-то эти корабли заставляли вздрагивать всех врагов республики Хагдан. Девушка тут же подняла информацию про эти корабли. Несмотря на то, что информация была довольно неполной, Но даже она заставляла вздрагивать. Изображение восьмикилометрового корабля, который, ощерившись десятками тяжелых орудий, двигается на тебя, заставило ее вздрогнуть. С учетом того, что она знала про этого разумного, он предпочитал, чтобы в его эскадре были боевые корабли тяжелого класса и таким образом мог обратить внимание даже на такой устаревший корабль, как «Титан». А с учетом его доступа к новейшим технологиям, Вполне мог модернизировать этот корабль по собственному усмотрению. Естественно, что полковник сама не сможет доставить ему такой корабль. Для этого ей нужно было бы сначала атаковать эту систему минимум тяжелой эскадры, чтобы пробиться сквозь все эти спутники защиты и автоматические минные поля. Но у него имеется такая эскадра, и он вполне сможет с ее помощью добиться нужных результатов. Тем более, что на изображение, которое было приложено к отчету, девушка четко видела то, что среди ажурных рам громадной верфи четко просматривается какой-то корпус большого корабля. Скорее всего, это был последний титан, который строили в республике. Просто его не стали списывать, так как он был уже построен. Но и не стали использовать в боевых действиях, так как он считался уже устаревшим. Другого объяснения тому, что девушка видела в этом отчете, она не могла найти. Радовало ее сейчас только то, что, имея контакты поставщика, она может с ним связаться на расстоянии. И обсудить с ним возможности нового обмена, не теряя зря времени. Подготовив как следует нужную информацию, девушка вызвала через ретранслятор Ара Тёма. Судя по тому, как быстро он ей ответил, парень находился где-то в центральных мирах Содружества. — Кого я вижу? — весело улыбнулся ей парень, но, заметив ее усталое выражение лица, тут же сменил тон. — Полковник, вам нужно чаще отдыхать. Еще немного, я начну думать, что вы из-за меня спать не можете. А мне бы не хотелось от вас получить в один прекрасный момент приступ ревности. Сначала девушка не поняла, о чем он говорит, но потом, когда представила себе то, как выглядит с его стороны, грустно усмехнулась. «Просто у нас сейчас в империи очень напряженная ситуация», — усталым голосом пояснила она ему свой внешний вид. «Поэтому не обращайте внимания на то, как я сейчас выгляжу. Я хотела с вами поговорить о следующей процедуре обмена». «Хорошо. Давайте пообщаемся на эту тему, если больше вас ничего не интересует». Несмотря на то, что парень перешел на деловой тон, он не удержался от возможности подколоть девушку. Вы знаете, что меня может заинтересовать. Что-нибудь необычное и достаточно современное. Мне хотелось бы узнать, что именно вы можете мне предложить. Мой товар вы знаете. В ответ на его подкулку Риина Тонир только устало усмехнулась. Она бы тоже повеселилась с ним, но как-нибудь при других обстоятельствах. Сейчас же ей было не до смеха, так как нужно было срочно закреплять ситуацию в империи и положение ее отца а оно очень сильно зависело от вмешательства куратора Станга. И девушка предпочитала иметь в запасе очередную партию пси чтобы не дать куратору малейших подозрений и возможности проверки действий ее отца. Ведь тогда куратор очень легко и просто определит то, кто истинный виновник гибели императора. Ариине очень не хотелось, чтобы ее отцу вывернули мозги наизнанку. В прямом смысле этого слова. О себя она в этом вопросе даже не думала так как ее будет ждать точно такая же судьба, как и ее отца. «Я обнаружила кое-что, что могло бы вас заинтересовать». Рейна Танир принялась ему демонстрировать видеозапись корабля-разведчика той самой странной верфи, обнаруженной на территории республики. «В одной из заброшенных систем на окраине территории республики Хагдан наш разведывательный корабль обнаружил странное сооружение». Оно очень похоже на старую верх, на которой строили сверхмощные корабли класса «Титан». Самое странное в этой системе так это то, что она очень сильно защищена. Причем защищена современными средствами. Это боевые автоматические станции, боевые спутники. Было обнаружено даже несколько минных массивов. Демонстрируя ему видеозаписи из отчета, Девушка тщательно старалась обозначить обнаруженные разведчиком огневые точки и ранее названные ей минные массивы. Вы спросите, для чего она это делала? Неужели вам непонятно? Ведь наверняка, если разумный Артем заинтересуется этим вопросом, то он сам отправится в эту систему. И, соответственно, попадет под огонь этих боевых станций и минных полей. От его жизни зависит и жизнь первого советника и самого полковника департамента разведки. Таким образом, предоставляя ему максимальную информацию о возможных угрозах в этой системе, девушка беспокоилась и о том, чтобы парень выжил. — А почему вы думаете, Рина что эта информация меня как-то заинтересует? — удивленно приподнял свою бровь Артем, видимо, уже проведя проверку по сети информации по поводу кораблей этого класса. — Ведь эти корабли устарели более 600 лет назад. Чем именно меня может заинтересовать эта информация? Ну, я подумала она вас заинтересует тем, что, судя по видеозаписи, верх не пуста. Девушка постаралась акцентировать его внимание на том изображении, на которое сама обратила внимание. Кроме того, система явно заблокирована, и защита в ней постоянно обновляется. Но наши агенты в республике убедились в том, что эта система не является государственной тайной. Если бы это было так, то никакой информации об этой системе не было бы в общем доступе. А она есть. Вот только в ней не указано то, что система закрыта для посещений. Именно поэтому в нее и попал наш агент. Абсолютно случайно. Он просто хотел проскочить через нее, чтобы проникнуть на территорию республики. А напоролся на боевые системы и минные поля. Наши аналитики считают, что эта система законсервирована каким-то частным лицом. Скорее всего, какая-то из мегакорпораций пытается сохранить в ней какой-то свой секрет. И этот секрет, скорее всего, связан именно с этой верфью. Иначе зачем бы ее прятали в астероидном поле? Да и сам корабль такого класса наверняка вас заинтересует. Ведь вы обратили внимание на то, какого он размера? Представьте себе, какие виды оружия можно на него поставить. Судя по всему, девушке удалось зацепить какие-то тайные струны в душе этого парня. Ведь он задумчиво просматривал полученную от нее информацию. Да, корабль был устаревший. Вот только его размеры позволяли установить на него такое количество вооружения, которое не было возможности установить даже на мобильную базу. А судя по тому, что корабль был обшит броней, внутренние системы уже были на него установлены. Это означало то, что гиперпривод должен был на нем стоять. Ведь корабли строили в размерах, зависящих напрямую от той каверны, которую создавало в гиперпространстве устройство гиперпривода. А только сам по себе такой гиперпривод, имеющий возможность открывать каверну размером до 8 километров, являлся штучным товаром и стоил несколько миллиардов кредитов. Именно поэтому мобильные базы в государствах сателлитных Содружества были довольно большой редкостью. Одно наличие этих боевых суперкораблей показывало технологический уровень развития государства. Поэтому в частных руках подобного оборудования никогда не было. Просто средств могло не хватить на содержание такой махины. А представить себе наличие подобного корабля у какой-нибудь частной наемной корпорации вообще было невозможно. Да такая корпорация могла спокойно выполнить практически любое задание – связанная с захватом какой-либо из систем участных лиц. Достаточно было только одному такому боевому кораблю войти в систему, и его противнику сразу бы становилось понятно то, что ему лучше попытаться сбежать, а не сталкиваться в поединке с этим монстром. Тем более, что с учетом современных технологий, на этом корабле можно было установить просто невероятное количество вооружения. Девушка не стала упоминать этому разумному то, что ей показалось немного странным, изображение этой верфи. Ее изображение было немножко не соответствующим тем изображениям тяжелых верфей республики, которые имелись в архивах Департамента разведки. Создавалось впечатление, что эта верфь как-то модифицирована. Но из-за плохого изображения и большого расстояния рассмотреть какие-либо подробности было просто невозможно. Но факт оставался фактом. Эта информация заинтересовала Артема. Главным фактором для принятия решения было то, что эта система не являлась законсервированной со стороны самого государства. С частным лицом разобраться можно было бы и лично. А вот с государством связываться никому бы не хотелось. Немного поразмышляв, Артем снова обратил внимание на терпеливо ждущего его решения оппонента. «Хорошо». «Эта информация меня интересует». Его зеленые глаза внимательно посмотрели прямо на девушку. «Я согласен дать за эту информацию малый контейнер пси-кристаллов. Вас устраивает такая цена?» Девушке ничего другого не оставалось, как просто кивком подтвердить свое согласие. Ведь она даже не рассчитывала на подобный обмен. После получения ее согласия парень сообщил ей о том, что на торговой станции в системе Барза. На ее имя будет арендован ангар, где и будет находиться груз. Теперь ей нужно будет просто его забрать. Закончив разговор, девушка с облегчением выдохнула. На ближайшее время она сумела обеспечить поставку ресурсов. Но расслабляться ей было еще рано, так как ресурсы имели свойство заканчиваться. Поэтому ей нужно было уже сейчас начинать планировать то, что в следующий раз она предложит поставщику. А сейчас она просто передала ему всю имеющуюся информацию. Затем в базе данных Департамента разведки затерла любое упоминание о имеющемся отчете разведчика, который она использовала для обмена. Это было сделано для того, чтобы обезопасить саму себя. Ведь таким образом она сливала информацию, которая считалась секретной до сих пор, постороннему лицу. Хотя она этим достигала того, что нужно было для империи, Но для недоброжелателей ее семьи это не было влияющим фактором. Поэтому она старательно заметала все возможные ниточки, которые могли вывести на нее, как на заинтересованное в подобном деянии лицо. Теперь ей нужно было просто выгадать момент, когда она сможет забрать груз с того самого ангара. Девушка даже не подвергала сомнению информацию о том, что Артем сделает то, что пообещал. Слишком уж он был для этого честным. Единственное, на что она могла надеяться, так это на то, что информация с тех пор еще не устарела, и система до сих пор законсервирована. Особенно на это беспокойство влиял тот факт, что все государства-сателлиты Содружества не скрывали того, что уже открыто стали участвовать в гонке вооружений. Республика Хагдан. К сегодняшнему дню глава мегакорпорации Ирмин Лариса Тамур готовилась очень тщательно и долго. Ведь она собиралась сейчас продемонстрировать одному из самых могущественных разумных в республике свои собственные разработки оружия. Хотя эти разработки делала не она, но если бы не ее вмешательство в конструктор, который так гениально их разработал, исчез бы в неизвестности. Кто знает, чем бы занялся этот разумный, лишившись любого способа к заработку. А девушка не дала ему исчезнуть, предоставив все необходимое для продолжения своих исследований. И сейчас он разрабатывал процесс автоматизации производства усовершенствованных плазменных орудий. К сожалению, пока что он только мог эти орудия дорабатывать в единичном варианте. Но девушка не теряла надежду на то, что, получив поддержку от самого секвестера «Брага», Она сможет подключить к решению этого вопроса самые светлые умы Республики и Ордена Воссоединения. Когда ее личный линейный крейсер полностью был модифицирован, девушка попыталась под каким-то выдуманным предлогом пригласить на его борт самого старика, чтобы предоставить ему собственную разработку под видом этого сюрприза. Несмотря на всю свою занятость, секвестр все же решил поддержать девушку, и прибыл на ее корабль для прогулки и, соответственно, секретной беседы. Было заметно, что в последнее время он очень сильно устал. Еще бы. Ведь весь совет девяти старательно наседал на него, пытаясь заставить признать свое поражение. И только она одна поддерживала старика, старательно принимая его сторону. Но от сегодняшнего дня зависело то, каким образом они смогут на следующем заседании утереть нос всем остальным членам этого могущественного государственного органа. Судя по тому, как растерянно хлопал своими уставшими глазами секвестр-брак, он действительно ни о чем не догадывался. И это знание грело душу молодой девушки. Когда ее корабль вышел в нужную точку, она пригласила старика на мостик корабля, чтобы кое-что ему продемонстрировать. Прибыв на мостик, она тут же потребовала от офицеров, чтобы те предоставили информацию о местонахождении цели. Узнав то, что объект-цель находится в три раза дальше, чем было положено находиться для поражения его главным калибром этого корабля, старик непонимающе сморщился и посмотрел на девушку. Тогда Лариса, не скрывая своей победной усмешки, приказала открыть огонь на поражение. Плазменные орудия линейного корабля выплюнули переливающиеся всеми цветами радуги сгустки в сторону цели. Судя по удивленному выражению лица, старик не понимал причины для того, чтобы стрелять с такой дистанции. Ведь на этом корабле должны были быть установлены стандартные орудия. Но когда офицеры сообщили о том, что цель поражена, эмоции секвестора плеснули через край. Он бросился сначала к офицеру системы обнаружения и потребовал от него точную информацию о состоянии и местонахождении цели. Потом бросился к оператору орудийных систем и принялся от него требовать информацию о том, какие орудия установлены на линейном крейсере. Но когда ему ответили стандартными данными, из которых убивалось только расстояние до объекта цели, секвестр пораженно повернулся к девушке. «Я не понимаю, как это возможно?» Его растерянное выражение лица было словно мед для сердца девушки. Ведь она действительно смогла удивить его. Ведь орудие на этом корабле стоят стандартные. Как вы могли поразить этот объект на такой дистанции? Это просто невозможно! Секвестр, я вам лучше посоветую обратить внимание на вот эти схемы. И девушка, наслаждаясь каждым мгновением своего триумфа, открыла перед ним трехмерную схему изображения корабля. На этой схеме было четко видно то, что каналы плазменных орудий главного калибра более длинное, чем было принято на боевых кораблях Республики Хагдан или Орденного Соединения. Кроме того, в этих каналах было явно видно какое-то оборудование. Насладившись замешательством всемогущего старика, девушка принялась ему пояснять то, что она сделала со своим линейным крейсером. Судя по пораженному выражению лица, сюрприз удался. Лариса действительно смогла удивить секвестера Брага, когда продемонстрировал ему действующие образцы модернизированных плазменных орудий, чьи плазменные изгустки доставали объекты противника на гораздо большем расстоянии, чем это было возможно для действующих образцов вооружения. Разразившись нецензурной руганью в адрес тех ученых, которые до сих пор вытягивают из него средства на свои разработки, старик только порадовал девушку своей эмоциональностью. Значит, вся эта секретность и ее тайны были не зря. И она действительно смогла порадовать его. Теперь им было чем ответить на очередном заседании Совета Девяти. На обвинение своих оппонентов в том, что они тратят деньги республики неизвестно на что. Ведь вооруженные таким усовершенствованным вооружением боевые корабли Республики и Ордена Воссоединения смогут неприятно удивить любого противника. Старик абсолютно не сдержал своих эмоций. Бегая по мостику корабля, он продолжал ругаться на всех и вся. При этом, не забывая каждый раз пробегая мимо девушки, целовать ее в щеку благодарность за все ее усилия и помощь. Сейчас даже сама Лариса с большим трудом сдерживала эмоции, радости и слезы, наблюдая за этим оживившимся стариком, который еще буквально пару часов назад был похож на оживший труп, так как у него уже просто заканчивали все силы. Немного погодя в личных покоях девушки, они обсуждали то, каким образом она сможет передать эту разработку под юрисдикцию Службы Безопасности Ордена Воссоединения. В подобном девушка не видела никаких проблем, ведь ее корпорация занималась только двигателями для космических кораблей, и она не видела смысла в том, чтобы пытаться создавать какую-либо конкуренцию для корпораций, занимающихся разработками вооружений. Но ввиду того, что она приложила все-таки свои руки к этому вопросу, Секвестр пообещал ей процентная выплата от всей продукции, которая будет модернизирована благодаря ее разработкам. Ведь должен был он как-то ее отблагодарить за помощь. Немного погодя, когда старик получил от девушки все необходимые видеозаписи и расчеты с чертежами, он попросил вернуть его на боевую станцию орденного соединения, где до сих пор возились тени доучки, которые себя гордо именовали учеными-разработчиками. Ведь ему так хотелось тнуть им в лицо то, что они до сих пор не смогли разработать целой группой, имея за своей спиной средства всего Орденного Соединения. А какой-то конструктор сделал эту разработку только благодаря своему уму и таланту. То, что девушка ему потом помогла, это уже было результатом его разработки. Доставив старика по месту требования, Лариса отправилась по своим делам. Теперь, когда она смогла помочь ему, девушка могла спокойно заниматься своими делами. И делами своей корпорации. А дел у нее хватало. Во-первых, ее агент никак не мог проникнуть на флагман корпорации этого странного, разумного «Аратема», для того, чтобы выяснить, не изготавливаются ли эти резные подделки прямо на этом корабле. Все просто потому, что этот разумный по какой-то странной ассоциации Предпочитала иметь на своем борту членов экипажа, состоявших из ветеранов конфедерации «Делос». И никаких вакансий своей эскадры именно для этого корабля он не распространял. На других кораблях вакансии были, только толку от этого девушка не видела. Поэтому ее агент получил от нее приказ пока что законсервироваться и ждать удачного момента. Сейчас девушка перенаправила весь потенциал имеющегося у нее конструктора на разработку модификации двигательных систем. Ведь она знала о том, что одна из инопланетных раз негумандоидов, насекомовидные ланиари, используют плазменные двигатели. Эти двигатели можно было использовать в качестве оружия, так как при выхлопе они выбрасывали многокилометровые струи плазмы. Она слышала о том, что эти двигатели довольно действенны и могут развивать хорошую скорость вне зависимости от того, какой корабль их использует. Поэтому она собиралась рассмотреть этот вопрос более тщательно. Тем более, что ей удалось на черном рынке приобрести разбитый корабль этой своеобразной расы. И хотя корабль был довольно сильно поврежден, но ей было важно не само оборудование этого корабля. Было достаточно того, что уцелела пара двигателей. И сейчас этот конструктор должен был как следует разобраться с ними. Возможно, ей удастся произвести революцию с его помощью не только в модификации вооружения главных калибров боевых кораблей Республики и Орденного Соединения, но и в двигательных системах, которые производит ее корпорация. Секвестр Браак облегченно вздохнул, когда смог избавиться от опеки этой настырной молодой особы Ларисы Таморд, так как уже устал за целый день изображать из себя наивного идиота. Главное то, что ему это действительно удалось. Девушка поверила в его театральное выступление, а это было главное. Ведь он хотел, чтобы она считала, что всю эту работу сделала она полностью самостоятельно и в секрете от его агентов. Хотя если бы он ранее не побеспокоился о том, чтобы возле нее находился один из его лучших агентов, то ее сюрприз стопроцентно бы удался. Ведь старик действительно разочаровался в своих ученых, которые так и не смогли разгадать причину проблем тех орудий, которые они старательно устанавливали на боевые корабли Ордена Воссоединения. И это с учетом того, что при лабораторных испытаниях результаты были обнадеживающие. Поэтому старик считал, что весь этот сегодняшний маскарад стоил этой нервотревки, когда получил в свои руки все данные и чертежи этой настолько важной для Республики и Ордена Воссоединения разработки. Хорошо еще, что его агенты сумели вовремя его предупредить о подобном сюрпризе. Ведь ему даже было страшно подумать о том, какой бы шквал эмоций охватил бы его, когда он узнал то, что когда-то сделал подобную разработку во вход интересов Ордена Воссоединения. Вернувшись на боевую станцию, где сейчас располагалась научная лаборатория по модернизации орудий, секвестр Брах, не скрывая своих эмоций, наорал на всех присутствующих там ученых и инженеров. Сначала они старались сделать оскорбленные лица, когда он принялся на них орать, как на растратчиках средств республики и ордена соединения. Но потом, когда он продемонстрировал видеозаписи того, как только что были проведены испытания мандернивизированного главного калибра линейного крейсера, ошарашенные их лица были словно мед для сердца старика. Только это ничего не меняло. Целая толпа ученых и ведущих инженеров республики не смогли ничего противопоставить одному единственному конструктору, который путем проб и ошибок сумел создать ту самую модификацию оружия, над которой они бились уже больше полугода. И это с учетом того, что у него не было тех самых производственных мощностей, которые стояли за ними. Сейчас все эти ученые отлично понимали то, в каком положении они оказались. Ведь сейчас решалась их судьба. Стоило только секвестору решить, что они намеренно пытались каким-то образом нарушить его планы, то они бы даже не успели написать завещание. Да и некому было бы писать эти завещания, так как из-за их вины пострадали бы все их родственники. Орден воссоединения не прощал таких ошибок. Поэтому эти ученые сейчас молча выслушивали обвинения этого всемогущего старика и старательно искали у себя в мозгу хоть какую-то причину, которая могла бы хоть как-то оправдать их ошибки и просчеты. Но вот беда. Таких причин найти было невозможно. Слишком уж все было сделано идеально для того, чтобы создать все условия для их работы. Были даже предоставлены самые различные виды артефактов древних, лишь бы как-то ускорить их работу. Но они не справились. Справился какой-то самоучка, который неизвестно по чьим патронажам сумел разработать модифицированный вид вооружения. Наоравшись на них как следует, секвестр Брак передал полученные от Ларисы Тамур технологические разработки и чертежи по модификации вооружения и потребовал, чтобы они в кратчайший срок разработали способы для автоматизации проведения модернизации плазменных орудий главных калибров боевых кораблей Республики и Орденного Соединения. Ученые тут же схватились за эти чертежи и включились в работу. Ведь они лучше него понимали то, что это их последний шанс. Другого шанса этот злобный старик им просто не даст. Поэтому нужно все сделать без сучка и задоринки. Посмотрев на этих судорожно суетящихся разумных, пожилой Саарнаму смог только сплюнуть, да и то мысленно. На всякий случай он оставил у себя оригинал этих разработок, ведь он продолжал считать, что кто-то среди них наверняка специально делает гадости, намеренно задерживая разработку этого вооружения. Поэтому, покидая эту военную станцию, он потребовал, чтобы местное командование обеспечивало полную изоляцию этих ученых. Они не должны были иметь возможности связаться с кем-либо за территорией этой боевой станции. Тем более они не должны были иметь возможности передать кому-либо информацию за пределы этой боевой станции. Это было сделано специально для того, чтобы представители Совета 9, которые в последнее время проявляют уж очень большую информированность о происходящем в его лабораториях, сейчас терялись в догадках и не знали то, что их ожидает. Спустя несколько дней на очередном заседании Совета 9 он и его молодая протеже получили прямое подтверждение того, что все предыдущие аварии во время испытания оружия были намеренно инспирированы одним из совета, потому что один из техников, участвующих в разработке, был пойман в тот момент, когда пытался отправить кому-то сообщение. Но когда его задержали, тут же сработал микрозаряд взрывчатки, находящийся у него в мозгу. Таким образом, они просто не смогли определить, кто и зачем это делал. Но на совете 9 все стало известно. Ведь для оппонентов секвестора Брага и Ларисы Тамур оказалось очень неприятным известием то, что они представили на Совете, а предоставлены на Совете были результаты удачного испытания модифицированного вооружения со всеми технологическими выкладками. Это была победа, и никто не мог этого отрицать. Но один из Совета Девяти взорвался руганью, когда принялся утверждать то, что это было просто невозможно, ведь его агента этого бы просто не допустили когда внезапно наступившая тишина в зале заседания заставила его обратить внимание на происходящее, этот злобный старый Саарнаму лаун глава корпорации Шаррис, которая занималась производством и была монополистом в изготовлении плазменного вооружения в республике, все стало понятно. Это именно он намеренно делал так, чтобы проваливались все испытания модифицированного вооружения. Ведь если его корпорация не смогла этого сделать, то этого не должен был сделать никто. Иначе его корпорация таким образом могла потерять огромное средство. И сейчас, когда он позволил себе проговориться, даже его сторонники поняли, что поддерживая его, они действовали против безопасности республики и орденного соединения. По яростно сузившимся глазам секвестора Брага всем присутствующим была уже понятна будущая судьба этого Саарнаму, и в ней не было ничего хорошего. Вызванная секвестором охрана немедленно арестовала предателя свободы республики. Никто не посмел протестовать. Этого разумного в срочном порядке исключили из Совета Девяти и отправили в казематы Службы Безопасности Орденного Соединения — где он должен был дать объяснение своему поведению. Сейчас секвестера интересовало главное. Сам ли он додумался до того, чтобы мешать этим разработкам? Или же его подкупил кто-то со стороны? И если это правда, то кто этот враг республики? Сейчас, когда этот грозный старик был в своей стезе, ему никто не смел сказать слово против. Ведь в действительности только что открылось страшное предательство. И он был в своем праве. Единственный, кто продолжал ехидно усмехаться в этой ситуации, это была глава мегакорпорации «Ермин» Лариса Тамур. Ведь не так давно она отвергла предложение этого самого предателя, когда он рекомендовал ей выйти замуж за одного из своих младших сыновей. Где это видано? Чтобы единственная наследница мегакорпорации выходила замуж за младшего наследника» ведь он не собирался женить на ней своего непосредственного наследника. Таким образом, он словно оскорблял ее достоинство, демонстрируя ей то, что ее мегакорпорация стоит гораздо ниже, чем его корпорация. Девушка немного брезливо усмехнулась, провожая взглядом предателя, словно давая понять всем своим видом о том, что теперь неизвестно, чья корпорация стоит выше. Но секвестра Брага сейчас это не интересовало интересовали только вопросы безопасности республики. И этим он собирался заняться, когда отправился вслед заарестованным в казематы службы безопасности Ордена Воссоединения. Все члены Совета 9 отлично знали то, что он своего обязательно добьется и вырвет нужную ему информацию прямо из души своего врага. И сейчас они могли только посочувствовать тому, кто посмел встать против этого старика на его пути. Только сочувствовали они ему мысленно, так как проявлять сочувствие внешне очень сильно опасались, чтобы не оказаться рядом с арестованным в соседнем каземате. Чизахи. Очередное заседание Триумвирата объединения Чизахи ничем особенным не отличалось от обычных заседаний. На этих заседаниях решались важные вопросы для существования всего объединения. Но присутствующие здесь руководители этого древнего народа в первую очередь думали о собственных нуждах. Все остальное давным-давно было прописано в законах и решалось очень быстро карательными органами контролеров, благодаря которым преступность среди их подданных была практически на нуле. Когда-то кто-то довольно мудро исправитель объединения не пожалел своего разума и создал все эти правила и своды законов. Главное в этих сводах законов было то, что только представители трех Самых величайших семей из Чизахи могли занимать должности в Триумвирате, таким образом сохраняя то самое состояние дел в обществе, которое уже длилось тысячи лет. Единственное, что так беспокоило всех этих владетелей объединения, это была смерть. Ее боялись все, от мала до велика, и поэтому, когда обнаружилась возможность перейти на другой план существования, энергетический. Они все тут же схватились за эту возможность, совершенно не задумываясь о том, какими средствами достигается эта цель. Ведь им было известно то, что на высший план бытия может перейти только тот, кто достиг уровня просветления. А для этого было необходимо отренуть от себя все низшее. А в этот перечень входило и богатство, и все привязанности. Только этого, естественно, не собирались делать члены Триумвирата. Они хотели получить все и сразу — совершенно ничего не теряя в своей жизни. Когда их контролеры обнаружили того ученого, который разработал систему врат, то Триумвират тут же бросил все средства объединения для того, чтобы запустить этот проект в действие. Лозунги, которые они озвучивали, при этом были самые благостные. Ведь Триумвират старался ради достижения высшей цели всего народа Чизахи. И пусть попробует хоть кто-то сказать о том, что в этот момент они думали только о себе. Контролеры немедленно наведут порядок и накажут такого преступника, соответственно, древним сводом законов. Поэтому никто особо не задумывался о том, для чего все это было нужно. Слишком уже закостенело в душах представителей этого древнего народа покорность перед древними сводами и правилами. Но сейчас члены Триумвирата обеспокоились, чтобы достичь результата при прохождении этих врат, Необходимо было иметь огромные запасы пси-энергии, которые очень сильно были связаны с уровнем просветленности, желающего пройти эту процедуру. К сожалению, тот ученый так и не придумал источника энергии, который бы позволил это проделать. Но не так давно представитель объединения в Содружестве сообщил о том, что на его территории были обнаружены кристаллы, которые могли дать необходимый объем пси-энергии. Естественно, что этому представителю объединения было обещано все, что угодно, лишь бы он доставил эти кристаллы Триумвирату. Но события пошли совершенно не так, как рассчитывали члены Триумвирата. Сначала их посол просто не смог доставить хотя бы единственную партию этих кристаллов, которая бы хватило для самих членов Триумвирата. Они совершенно не думали о том, что будет со всем их народом потом. Достаточно было бы того, что они бы достигли бессмертия. Когда терпение у членов Триумвирата закончилось, они отправили за ним и, соответственно, за партией столь необходимых ресурсов для Триумвирата корабль контролеров, которым был дан недвусмысленный приказ о доставке провинившегося на территорию объединения для его примерного наказания в присутствии членов Триумвирата. Естественно, что согласно древним законам и правилам, сразу же была наказана вся его семья. «Триумвират» категорически не принимал непослушания от тех, кто обязан им служить. Поэтому ни у кого не должно было быть сомнений в том, что наказание будет неминуемым. Но корабль контролеров не вернулся. От них пришло только последнее сообщение о том, что преступник предательски напал на них, тяжело повредил корабль и сбежал. Повреждения корабля были настолько критичны, что никому не удалось спастись. Этот преступник убил четверых контролёров. Такого еще никогда не было. Если бы его семья еще была жива, то сейчас бы они пожалели о том, что их не убили сразу. Но, к сожалению, контролёры делали свое дело очень быстро. Сейчас все контролёры были отправлены на поиски преступника на территории Содружества. Но вот беда. Его корабль нигде не появлялся в обитаемых мирах Содружества, где появлялись корабли контролёров. Создавалось впечатление, что он ушел в неизведанные регионы, но это было совершенно глупо. Что ему там было искать? Единственное, что могло насторожить или как-то расстроить представителей Триумверата, это полное отсутствие информации про поставщиков столь необходимых ресурсов, как псикристаллы. Для этого им пришлось посылать нового своего посла, который должен был выяснить судьбу той самой партии, которую ждал триумвират Каково же было их разочарование, когда выяснилось, что посол перед самым своим бегством как раз получил очень большую партию псикристаллов. Это их новому послу заявил сам глава системы «Кольцо ларова великий учитель Илгус. И потребовал, чтобы ему немедленно предоставили то, что ему обещало объединение через своего посланника. И естественно, что объединение не собиралось выполнять каких-либо обещаний преступника, о чем было заявлено этому наглому разумному. В ответ этот разумно уведомил о том, что больше никаких партий ресурсов они не получат. Триумвират сразу же отозвал этого послания удачника, который даже не сумел сдержать своего презрения перед низшей расой, и тем самым сорвал все переговоры. Узнав о том, что именно было обещано этому великому учителю, Триумвират приказал предоставить ему половинную оплату. Для того, чтобы тот великий учитель утешился этим и все-таки предоставил необходимые ресурсы Триумвирату. В ответ великий учитель Илгус заявил о том, что следующая партия придет к ним только в том случае, если они проведут предоплату живыми кораблями заранее. Так как больше доверия к представителям их расы у него нет. Это было прямым оскорблением Триумвирата, и его представители с большим трудом сдержались от того, чтобы не послать контролеров для наведения порядка в той системе. Только, к их сожалению, эта система входила в содружество. И, попытавшись там навести порядок своими силами, Триумвират бы только восстановил против себя всех разумных, входящих в это содружество. А это в планы Триумвирата не входило. Поэтому, как бы они ни скрипели зубами, им пришлось согласиться на новые условия этого ребенка, внутри которого жила древняя душа. Было договорено о том, что через пару месяцев Триумвират предоставит великому учителю Илгусу очередную партию зародышей живых кораблей. В ответ же Илвус должен предоставить партию псикристаллов достаточного объема. Размытое обещание, не так? Достаточный объем. Что может подразумеваться под этими словами? Такой формулировкой Триумвират загонял своего поставщика в долги. Ведь получив любую партию псикристаллов, они могли спокойно сказать то, что партия недостаточного объема. Но это могло быть только поводом для выражения недовольства так как их партнер по обмену потребовал заранее предоставить оплату. Члены Триумверата это прекрасно понимали, и у них в душе тлела только одна надежда на то, что этот древний ребенок не захочет ссориться с теми, кто поддерживает его войну против Империи Антран. И если бы он еще знал и то, что это именно они разожгли эту войну. Более 400 лет назад именно представители Триумверата подсказали тому самому представителю расы дри ка -А -Нот, который теперь был известен под именем Гулгра-А, что ему необходимо схватить ребенка, в котором находилась душа этого великого учителя в то время, и начать медленно пожирать его, получая от него взамен дар псиона. Как оказалось, эта процедура очень сильно совпадала с одной из древних технологий передачи дара, которой когда-то владела эта раса поэтому Илгус и попал на кухню к этому гуманоидному ящеру, который несколько лет пожирал его день за днем. Благо, что представители объединения предоставили ему одну из первых медкапсул, которая позволяла выращивать отрезанные части его организма. Этот ребенок все эти несколько лет проводил свое время, все время восстанавливаясь для того, чтобы эти кровожадные твари отрезали от него кусок за куском. Таким образом, триумвират того времени пытался остановить ту самую религиозную истерию, которую поднял этот ребенок своими многочисленными воплощениями в разных представителей разумных рас. Когда-то видный ученый-археолог Илгус нашел артефакт древних, который сумел заставить работать. Этот артефакт принялся перебрасывать его душу и сознание из тела в тело. Буквально на втором прыжке его новое тело оказалось телом псиона. И после его смерти душа вместе с даром понеслась дальше по территории галактики. Каким образом это происходило и каким способом выбирались эти тела, определить было невозможно. Ведь нужно было знать саму технологию изготовления такого артефакта. Хуже всего было то, что каждый раз, попадая в тело с даром Псиона, душа этого разумного забирала дар вместе с собой во время следующего переселения. Таким образом, за 200 с лишним лет это существо приобрело очень сильный потенциал, чем и насторожило представителей Триумверата. Поэтому они и решили сделать так, чтобы представители этой кровожадной расы гуманоидных ящеров заинтересовались судьбой этого ребенка. У них была надежда на то, что до того, как этот великий учитель снова перенесется в новое тело, Гулгра-Ас умеет лишить его любых способностей к оперированию пси-энергиями. Но, как показали последующие события, ничего подобного не произошло. Ведь все эти способности были и у него не врожденные. Он забрал их у других разумных. Что именно происходило в этот момент с их душами, которые должны были находиться в их телах, никто не знал. Возможно, эти разумные просто не должны были выжить, и поэтому как таковой души у них не было. А он при помощи воздействия этого древнего артефакта продлевал их существование. Ведь все носители его сущности не могли жить достаточно долго, чтобы как-то очень сильно повлиять на события, сопровождавшие его переселение души. Но это было только до тех пор, пока медицина не достигла нынешнего уровня. Тем более, что этот ребенок сейчас попал в систему кольцо Ларуа, которая была населена одаренными. Для них не имело значения, к какому виду расы ты относишься. Главное, их интересовал твой дар. И не только Сандар, а еще и его сила. А у Илгуса силы было достаточно для того, чтобы показать местным жителям той системы свою значимость. Сейчас они все поклонялись ему и могли даже пойти на значительные жертвы. Этим он воспользовался, когда объявил войну империи Антран, где в последнее время очень сильно процветал культ поклонения тому самому Гугра А, который пытал его и жрал несколько лет. Благодаря этому этот разумный ящер сумел довольно высоко подняться в иерархии религиозных деятелей своего народа. Но этот маленький ребенок с древними глазами не мог простить того, что с ним было сделано. Если бы он еще знал, кто именно надоумил довольно глупого того ящера на этот ритуал. Но члены Триумверата сделали все, чтобы у него не было никаких сомнений в том, кто именно виноват произошедших. Если раньше, до того, как он попал на стол к представителям расы Дрика Анот Илгус и проповедовал всеобщую любовь и мир между различными расами разумных, то теперь эта доктрина не касалась представителей определенной расы. Их он требовал полностью уничтожить с лица Вселенной. Именно этим и решили воспользоваться представители Триумвирата, когда предложили ему свою помощь в этой войне ведь его последователи не имели возможности создавать боевые корабли. Но они имели возможность собирать на территории всего Содружества артефакты древних, в которых так нуждалось объединение Чезахи. Поэтому они предложили ему взамен зародыши живых кораблей, которые когда-то были частью их плота. Естественно, что он сразу же согласился. Совершенно не представляю, в чем именно была заинтересованность древней и мудрой расы, которая почему-то решила помогать маленькому, и обиженному на весь мир ребенку. Но сейчас все шло к финальной битве между жадностью Тремверата и способностью этого ребенка доставать необходимые ресурсы. Ведь он еще не знал того, что как только они достанут нужные ресурсы, то помогать ему просто будет некому. И поставки живых кораблей для него прекратятся. Тем более, что и запасы у них уже заканчивались. Да и зачем такие корабли нужны тем, кто перейдет на высшую степень существования? Ведь энергетические формы могут спокойно путешествовать через пространство, не связывая себя тесными коридорами каких-то там кораблей. Но, к сожалению, сейчас все это сильно зависело именно от возможности этого ребенка, который обещал им достать псикристаллы. Была еще маленькая надежда на то, что их контролеры все-таки найдут преступника, сбежавшего с первой партией. и тогда им не придется ничего отдавать этому зазнавшемуся разумному, который считал, что ему все позволено. Но преступнику удалось так хорошо спрятаться, что все поиски ни к чему не привели. И Триумвирату ничего другого не оставалось, как просто ждать поставок от этого маленького ребенка с древними глазами. Переговор. Когда его корабль вошел в систему Федерации Барза, вознесенный Конрад с некоторым замиранием своего сердца проверил список кораблей, которые находились в системе. Он опасался того, что в этой системе сейчас не будет обнаружен корабль со странным названием «Витязь». Поэтому, когда все-таки он его увидел в списке, последователь великого учителя не стал сдерживать своих эмоций и радостно усмехнулся. Но сейчас ему еще было рано улыбаться, ведь он не знал то, как на него отреагирует этот самый поставщик, так как в прошлый раз он отреагировал на попытку обмануть его со стороны последователей великого учителя, Отнюдь неоднозначно. Прогнав их, он сказал о том, что теперь категорически отказывается иметь какие-либо дела с любыми представителями этого своеобразного государственного образования псионов, которое теперь называлась «Система Кольца Ларва». Единственное, на что мог рассчитывать сам Вознесенный Конрад, так это на то, что он сам был тогда обманут. Поэтому, возможно, ему удастся таким образом сгладить произошедшее и все же выполнить задачу великого учителя. Кроме всего прочего, Вознесенный Конрад все-таки хотел узнать, каким же неведомым способом этот разумный Артем может защищаться от одаренных. Ведь он отлично понимал и то, что вместо него великий учитель Илгус наверняка посылал кого-то, обладающего большой силой, которая бы просто вынудила этого разумного пойти на поводу у одаренных. К тому же ему хотелось узнать судьбу того посланца, который, судя по реакции великого учителя, так и не вернулся со своего задания. Аккуратно приблизившись к целой эскадре тяжелых кораблей, которые находились на стационарной орбите возле торговой станции, Вознесенный Конрад все же решился вызвать Артема. Судя по тому, что разумный все же ответил ему, обида этого разумного не имела отношения лично к самому Вознесенному Конраду. Скорее всего, она касалась именно самого Великого Учителя. Этим фактом посол Великого Учителя и собирался воспользоваться для того, чтобы достигнуть решения, возникшей перед ним проблемы в свою пользу. «Что вам от меня нужно?» — довольно неприветливо поприветствовал вознесенного Конрада Артем, когда тот все-таки до него дозвонился. «Мне кажется, мы с вами уже все обсудили. Я же говорил вам, что не желаю иметь никаких дел» с представителями вашего государства. Или же мне объяснить это как-то более понятно? Вынужден согласиться с вами, уважаемый Артем. Вы в прошлый раз все достаточно внятно объяснили. Постарался тут же довольно миролюбиво разрядить обстановку, вознесенный Конрад. Видите ли, в чем проблема? Мое руководство, когда выяснилось о произошедшем срыве переговоров, обнаружило, что некоторые наши сотрудники, если так можно сказать, Действовали по собственному усмотрению и подумали, что они могут решать подобный вопрос самостоятельно. Поэтому и произошла эта довольно неприятная ситуация, в которую, кроме меня, втолкнули еще и вас. Но сейчас мое руководство полностью пересмотрело свое отношение к происходящему. — Что вы хотите этим сказать? — прервал его разглагольствование недовольный разумный Артем, всем своим видом показывая то, что ему категорически неприятно снова общаться с представителем великого учителя. Только не говорите мне, что ваш великий учитель был абсолютно не в курсе того, что произошло. Я в это никогда не поверю. Слишком уж его превозносят для того, чтобы он мог позволить себе так невнимательно относиться к настолько важным переговорам. Поэтому вы уж меня извините, я не поверю вам, когда вы мне рассказываете о том, что все это происходило без его видом Конечно, вы имеете полное право не доверять теперь нам, поспешил согласиться с ним вознесенный Конрад, отлично понимая то, что он находится практически в миллиметре от срыва переговоров. Поэтому ни о каких предварительных договоренностях сейчас речи не идет. Я доставил партию артефактов, которую лично отбирал из хранилища великого учителя по его распоряжению. Среди них есть те, которыми вот так интересовались в прошлый раз, именуемые большими источниками. Кроме того, я прихватил два одноразовых заместителя и один сверхбольшой источник. Думаю, что такой набор артефактов полностью компенсирует все ваши огорчения и расстройства, которые были доставлены вам прошлыми неудачными переговорами. Судя по тому, как задумался этот разумный, Вознесенному Конраду действительно удалось его заинтересовать. Немного погодя, Артем все-таки согласился встретиться с Вознесенным на борту «Витязя», чтобы убедиться в том, что его в этот раз не обманут. Несмотря на то, что такое недоверие было оскорбительным для последователя Великого Учителя, он все же сумел загнать чувство обиды, стараясь не проявлять его и не давать возможности как-то влиять на результат переговоров. Осторожно приблизившись к Витязю, живой корабль Вознесенного Конрада медленно проследовал в огромный ангар. Там его уже ждали те самые гиганты, которые всегда сопровождали разумного Аратема. Покинув свой корабль, Вознесенный Конрад тут же предоставил недовольно косящемуся на него Ару Тему всю коллекцию тех артефактов, которые он подобрал для этого обмена. Судя по тому, что он заранее подготовил специальные переходники для больших и одного сверхбольшого источника, Вознесенный Конрад действительно смог угодить столь привередливому клиенту. Ведь такие устройства было сложновато найти на территории Содружества а начавший их искать, стопроцентно обратить на себя внимание самых различных элементов общества, начиная с преступников, заканчивая спецслужбами. Зная то, что этот разумный уже довольно давно ищет такие артефакты и, скорее всего, что-то уже нашел, Вознесенный Конрад взял таких переходников с запасом. Эти устройства были предназначены для того, чтобы запитывать технологические устройства Содружества от таких артефактов. Каким образом эти механизмы снимали энергию с этих артефактов, Вознесенный Конрад сам не знал. Да это его и не интересовало. Главное было в том, что они действуют, и это было интересно поставщику пси Кристаллов. Убедившись в том, что в этот раз Вознесенный Конрад привез именно то, что обещал, Артем нехотя скривился и подтвердил получение оплаты после чего показал настоящий по соседству и ничем не выделяющийся на фоне других таких же контейнеров грузовой контейнер, открыв который вознесенный Конрад увидел те самые пси-кристаллы. Ему даже не нужно было брать их в руки. Он и так ощутил мощный поток пси-энергии, исходящей из этого контейнера. Он еще никогда не видел столько неуправляемой и могучей энергии в одном месте. Разве что в пирамиде Тадж. Но даже там она словно уходила, неизвестно куда. А если и выходила, то только направлена в кого-то одного. Если этот разумный по каким-то неведомым параметрам подходил для подобного, тут же перед вознесенным Конородом открылся целый океан этой энергии, который мог управлять кто угодно. Он мог спокойно взять любой из этих кристаллов и направить эту энергию по собственному разумению, не спрашивая ни у кого какого-либо разрешения. Ни доступа. Он в буквальном смысле чувствовал, как эта энергия взывает к его дару и требует применения. Но легкий жужжащий звук со спины заставил последователя великого учителя вздрогнуть и обернуться. Сзади него все так же стояли эти самые гиганты. Только один из них по какому-то странному стечению обстоятельств сейчас навел ему на спину свой многоствольный агрегат, который держал в руках. Именно звук раскручивающихся стволов и привел вознесенного Конрада в чувство. Только сейчас последователь великого учителя понял глупость своей затеи. Ведь он действительно намеревался схватить один из псикристаллов и нанести удар по этим самым разумным, которые посмели считать себя выше самого великого учителя. Но сейчас, когда оглянулся, Конрад понял то, что ничего подобного он бы просто не успел сделать. Во-первых, минимум два великана держали его на прицеле, словно ожидая от него какую-нибудь гадость. А во-вторых, он, как и прежде, просто не чувствовал присутствия возле себя этих разумных. Такое впечатление, что их просто здесь не было. Это означало то, что, скорее всего, они используют какие-то артефакты древних для собственной защиты. Еще неизвестно, как отреагируют те на его попытку атаковать. Он еще не забыл то, как был в прошлый раз наказан за свою самоуверенность во время попытки надавить на этого разумного ара Тема. Тогда его откачали в медкапсуле госпиталя этого самого корабля «Витязя». В этот раз его откачивать никто не будет. Скорее всего, его и останки его живого корабля просто выбросят за борт «Витязя». — Почему останки, — говорите вы? — Да потому что его живой корабль тут же постарается поддержать своего хозяина, и попытается напасть на этих разумных. Вознесенному Конраду не нужно было быть гением военных дел, чтобы обратить внимание на то, что на его корабль со всех сторон смотрели жерла довольно крупных плазменных орудий, которые могли в любой момент исторгнуть смертельные заряды для него и его корабля. Поэтому Вознесенному Конраду ничего другого не оставалось, как просто зафиксировать то, что он получил нужный товар, и уйти. Сначала он, конечно, подозревал, что стоявшие рядом контейнеры точно так же набиты этими псикристаллами. Но словно для того, чтобы развенчать его ошибку, обслуживающий персонал витязи открыл соседние контейнеры. В них были обычные грузы для такого корабля: какие-то расходники для малой авиации, ремонтные дроиды, запчасти. Поэтому вся его попытка напасть была бы просто безрезультатной. Он еще в прошлый раз должен был понять то, что этот Артем не такой уж и наивный, разумный, каким мог показаться с первого взгляда. Слишком уж у него все было продумано до самых последних мелочей. Распрощавшись с поставщиком, Вознесенный Конрад забрал свой груз и отбыл свитера. Уже отлетая в сторону выхода из системы Барза, Вознесенный Конрад внезапно задумался о том, откуда у него в голове могли взяться такие кощунственные мысли, о попытке убийства своих оппонентов на переговорах. Ведь у него никогда не было таких желаний. Когда его корабль уже был в гиперпространстве, последователь великого учителя, тщательно анализирующий происходящее, понял, что это были не его мысли. Это была проекция того самого презрения и ненависти самого великого учителя в отношении простых разумных. Ведь именно поэтому он в прошлые разы пытался их обмануть, показывая таким образом свое презрение к ним. И только тогда, когда понял, что эти разумные не такие уж и наивные, он решил пойти на полноценные переговоры. Но даже здесь, при помощи своего последователя, доверившего ему свое сознание, великий учитель попытался нанести подлый удар в спину. Старый псион тихим стоном схватился за голову. — Как он мог позволить так с тобой поступить? Ведь он доверял великому учителю, а тот воспользовался им для того, чтобы просто проучить зазнавшихся разумных. Самое страшное в этом было то, что если бы даже он это совершил, то великий учитель был бы абсолютно ни при чем. Виноват был бы тот, кто поднял руку на поставщика, то есть сам вознесенный Конрад. И только его опыт ведения переговоров и то, что он никогда полностью не доверял свой разум кому-то постороннему, даже великому учителю, не дал возможности установки психологического кодирования, которое ему пытался сделать сам великий учитель Илгус, совершить преступление, хотя великий учитель и не считал подобное каким-либо ужасным преступлением, ведь он должен был убить простых разумных, которые, по мнению Илгуса, всегда стояли на одну ступень ниже одаренных. Но сейчас эти обычные разумные продемонстрировали вознесенному Конраду Тула, что у них всегда найдется адекватный ответ на любые действия одаренных, которые считают себя вершиной творения Вселенной. Он отлично понимал, что единственный выстрел из того самого многоствольного агрегата, который держал в руках великан, стоявший рядом с Арам просто разорвал бы его на два куска кровоточащей плоти. В тот же момент погиб бы его корабль, потому что его сразу же расстреляли бы из оборонительных орудий этого ангара. Размеры и численность стволов орудий, направленных на его корабль, четко давали понять Вознесенному Конорду о том, что у его корабля не было бы ни единого шанса хотя бы вырваться оттуда живым. А даже если бы ему и удалось вырваться из того ангара, то вооружение «Витязи», установленное снаружи корабля, наверняка не дало бы ему ни единого шанса отдалиться на достаточное расстояние. К тому же, если учесть в этом вопросе дружественное отношение Артема с местной службой безопасности, то никаких претензий к капитану этого большого корабля у них явно не было бы. Ведь, по их мнению, он бы действовал в целях самообороны. А как же иначе? Ведь Вознесенный Конрад попытался его ограбить и убить. А доказать обратное он бы не смог по одной простой причине, потому что был бы мертв. Именно эти рассуждения и привели Вознесенного Конрада к той мысли, что в ближайшее время ему нужно покинуть систему кольцо Лара и, соответственно, ряды последователей великого учителя Иллуса. По крайней мере, до тех пор, пока великий учитель сам не поймет то, что без этих простых разумных он не смог бы получить эти самые пси -кристаллы. Ведь, насколько было известно Вознесенному Конраду, эти кристаллы добывались в той самой планетной системе, в которой одаренным категорически было запрещено появляться. Сама система не позволяла им находиться на своей территории, из-за обширнейших аномалий, которые уничтожали мозг одаренного. Только сейчас, тщательно анализируя произошедшее во время переговоров, вспомнил то, что из-за всего происходящего в ангаре Вознесенный Конрад так и не сумел узнать судьбу того самого агента великого учителя, который был послан им после того, как сам Вознесенный Конрад был отправлен в госпиталь. Да и, честно говоря, ему не хотелось этого узнавать. Ведь это была мысль великого учителя, которую он старательно навязал своему последователю. Подобное отношение к последователям очень сильно напрягало вознесенного Конрада. Сейчас он ощущал себя неразумным существом, которое действует на благо своего разума и своих товарищей, а чувствовал себя каким-то грубым инструментом вроде молотка или отвертки, если не сказать хуже. Он чувствовал себя каменным топором в руках какой-то обезьяны. И вот это ощущение было для него очень сильно оскорбительно Именно поэтому Вознесенный Конрад собирался доставить ящик с псикристаллами и тут же улететь по личным делам. Хотя он отлично понимал и то, что Великий Учитель сразу же попытается найти его, послав зов и вернуть обратно. Только благодаря тому последнему воздействию самого Великого Учителя на его мозг, Вознесенный Конрад понял то, что он может блокировать этот зов. Поэтому сразу же при попытке выйти из системы кольцо Ларва вознесенный Конор просто заблокирует свой разум от воздействия великого учителя Илгуса. Сейчас ему нужно во многом поразмышлять, слишком о многом. И это делать лучше далеко от цивилизации и от воздействия великого учителя, который будет стараться направить свой разум в нужном для него одного направления. Витязь. Артем задумчиво провожал внимательным взглядом отдаляющийся от Витязи живой корабль «Вознесенного» Конрада. Все это время, пока корабль находился внутри ангара флагмана корпорации, землянин ощущал от него какую-то угрозу. Словно разговаривая с самим «Вознесенным», он разговаривал с кем-то другим, кто смотрел на него так, словно Артем был для него какой-то мерзостью, вроде микроба, причем болезнетворного. И это ощущение было настолько сильным и стойким, что даже сейчас Артем не мог от него избавиться. Хотя ранее он уже общался с этим разумным, и никогда такого чувства у землянина не возникало. Поэтому, несмотря на то, что этот обмен был для него довольно выгодным, парень решил больше дела с различными там вознесенными не иметь. Слишком уж нервно это дело. В произошедшей ситуации радовало только то, что вознесенный Конор догадался привести на обмен не только артефакты в виде больших и сверхбольших источников, но и переходники — те самые устройства, которые позволяли получать от этих артефактов энергию, с помощью которой можно было запитать довольно большое количество различных устройств, производимых на территории Содружества. Особенно это было своевременно в отношении еще одного обмена — не так давно заключенного артема с представителями империи Арвар, полковником управления разведки империи и по совместительству дочерью первого советника этой самой империи, которая предоставила в обмен на очередную партию психристаллов очень интересную информацию. И сейчас парню не терпелось ее проверить. По его данным, в одной из окраинных систем республики Хагдан находилась законсервированная верфь, Судя по тому, что вокруг были натыканы чисто автоматические системы защиты, создавалось впечатление того, что эта система закрыта для посещения всех тех, кто может заинтересоваться ею. А если учитывать то, что никакого запроса на входящие в систему корабли никто не посылал, возникала мысль о том, что входящий должен сам передать сигнал на отключение систем защиты. Вот возникал только вопрос, куда передавать такой сигнал? И что этот сигнал из себя представляет? Конечно, Артем был уверен в том, что если бы подобная информация была у представителей департамента разведки империи Арвар, то подобную информацию они бы ему точно не отдали. Слишком уж ценный приз там мог находиться. Дело в том, что у этой империи не было мобильных баз. Это государство, единственное среди государств Содружества, так и не смогло перешагнуть трехкилометровый рубеж, создаваемый гиперприводами каверны во время активации. И таким образом они могли создавать большие и сверхбольшие корабли, но ни в коем случае не мобильные базы, размер которых обычно превышал 6-7 километров. А ведь по данным, имеющимся в информационной сети Содружества, корабли класса «Титан», которые всего 600 лет назад старательно строили в республике, обычно превышали своим размером 8-километровый рубеж. А это означало, что на борту этого корабля наверняка находится гиперпривод, который мог создавать такую каверну. Даже если бы они не собирались переделывать этот корабль в мобильную базу и оставили его таким, как он есть, достаточно было бы навесить на него пару десятков стационарных мортир и штук 30 башен главного калибра тяжелых линкоров. После такой доработки этот корабль мог бы спокойно размазывать ровненьким слоем по любой звездной системе целый флот. А если еще использовать генераторы силовых полей... Но на такой корабль можно было бы поставить генератор с какой-нибудь боевой станцией. И тогда бы с ним ничего не могли сделать даже тяжелые корабли из дальнобойного вооружения. Артем задумчиво смотрел на эту информацию и размышлял. «Да». Если такой корабль найти, то его можно было бы модернизировать с учетом современных технологий. Даже если не использовать никаких артефактов, его можно было бы запитать от стандартной реакторной схемы кораблей, просто добавив необходимое количество реакторов. Конечно, это бы влетело в огромную сумму. Но благодаря тому, что современные реакторы гораздо меньше по своему размеру, чем те, что были раньше, Энергетическая мощность такой системы возросла бы на несколько порядков. И таким образом была бы возможность задействовать все системы этого гиганта. Только Артем отлично понимал и то, что подобный корабль одним своим появлением в любой системе поставит на уши системы защиты всего государства. Поэтому сейчас Артем не собирался забирать этот корабль, даже если он там находится. Хотя подтвердить информацию не помешало бы. Только вот проблема. Артем категорически не желал распространять информацию о таком корабле среди членов своей корпорации. Ведь он не хуже других понимал, что среди них есть целая куча агентов различных спецслужб. А сейчас еще добавился и агент ордена Соединения. Изучая внимательно полученную информацию от полковника разведывательного управления империи Арвар, Артем постарался отметить все возможные нюансы этого дела. Ему бы пригодился такой корабль, если бы у него была собственная планетная система. Для защиты такой системы обычно нужно обзаводиться либо боевой станцией, либо достаточно мощным флотом, чтобы иметь возможность отбиваться от нападения. Слишком уж хорошо Артем сам знал, как это делается. Ведь на его памяти он уже сам пару раз помогал штурмовать такие защищенные системы. И если бы не мощная защита «Витязи», неизвестно, чем бы закончился любой из этих захватов. Именно благодаря своей мощной и хорошо продуманной защите и главному калибру, который состоял из сверхбольших и сверхтяжелых тоннельных орудий, этот корабль и мог достать объекты противника на максимальной дистанции. А также еще и благодаря тому, что Артем старательно при входе в систему распускал в разные стороны корабли-разведчики, которые, прикрывшись своими маскирующими полями, старательно передавали на «Витязь» обнаруженные координаты целей, наводя его орудие и создавая координатную сетку в трехмерном варианте, что позволило увеличить точность ведения огня. Одного снаряда из такого орудия обычно хватало даже тяжелому линкору. Ну а на станцию можно было потратить и пару снарядов. Один просто сносил к чертовой бабушке все его защитное поле, если оно было а второй снаряд уже начинал калечить саму станцию. Один удар этой болванки, которая сама по себе весила не меньше двух тонн, да еще и сама скорость разгона этого снаряда, давали себя знать сразу при первом же столкновении с противником. И это несмотря на то, что Артем имел на своем борту и промежуточное орудие, которыми сейчас вооружались линкоры пятого поколения. Несмотря на свой уменьшенный калибр, эти орудия позволяли вести огонь каждые четыре минуты, что было довольно быстро по соотношению с главным калибром. И даже попадание нескольких снарядов из промежуточных орудий было достаточным для довольно мощного силового поля, которыми обычно защищались станции. Поэтому Артем был достаточно уверен в том, что «Витязь» сумеет удержать первичную атаку боевых модулей защиты, той законсервированной системы. И не только удержать, а даже нанести ответный удар. Ведь, как оказалось, их агент, старательно уходя из-под обстрела, тщательно фиксировал все точки, откуда велся огонь по его кораблю. А если это была автоматика, то на его корабль были направлены все ближайшие орудия, в зоне поражения которых он находился. эта информация была достаточно для того, чтобы при входе в систему Витязь сразу же мог открыть огонь по обнаруженным кораблям-разведчикам Империи Арвар огневым точкам системы защиты таким образом не дав им возможность нанести массированный удар повторкшемуся в систему кораблю. Оставалось еще только определиться, куда можно будет потом забрать этот самый корабль. Тщательно изучая полученные данные от полковника разведки, землянин выяснил очень интересный факт. Как оказалось, эта планетная система, где находилась засекреченная верх, на самом деле не является частью территории республики. Артем несколько раз специально перепроверил полученную информацию. Эта система довольно долгое время была спорной. Но именно расположение технических объектов в ней и доказало то, что она имеет отношение к республике Хагдан. Но на самом деле республика просто держала над ней протекторат до тех пор, пока там были ресурсы. А ресурсы там были очень хорошие. Там были обнаружены залежи юнита, руды, из которой получают лерсии. А уж в свою очередь из этого материала уже делают обмотки для гипердвигателей кораблей. Сам по себе этот материал очень ценен. И за любую информацию о местонахождении источника этой руды государство готово заплатить огромные премии. Так что теперь становилось понятно, почему Республика Хагдан так яростно отбивала для себя эту систему. Но когда эта руда закончилась, соответственно и закончился интерес Республики к этой системе. Кто-то спросит, а почему тогда они не забрали оттуда эту сверхбольшую верх, на которой можно было строить такие корабли? Этот вопрос также мучил и землянина. Но вполне возможно, что тогда как раз сменилась доктрина постройки кораблей. И эту верх было дешевле бросить там, где она находится, чем забирать ее на новое место и модернизировать для того, чтобы иметь возможность на ней строить что-то другое, более современное. Но тогда возникал другой вопрос — зачем охранять эту систему? И самый главный вопрос, который сразу же возникал у Артема, когда он только просматривал эту информацию — зачем эту верфь заперли в самую глубину астероидного поля? Доставка материалов на эту верфь становилась гораздо сложнее. Грузовые корабли тоже не обладают маневренностью легкого глиссера. И все эти лишние сложности только наталкивают на мысль о том, что эта верфь была засекречена даже для тех, кто должен был курировать различные военные заказы. Возможно, на этой верфи строили какие-либо экспериментальные корабли. Задумавшись о том, с какой целью могла быть построена эта верфь, Артем попросил Семеновича собрать информацию о всех таких верфях, которые когда-либо имелись на территории Республики Хагдан. То, что с этой информацией не было секретным, поэтому можно было найти в свободном доступе хотя бы обычное изображение. После чего Артем попросил Семеновича найти нестыковки в изображениях того, что он видит, с теми изображениями, которые можно найти в свободном доступе. Слишком уж было какое-то сильное подозрение у Артема по поводу того, что с этой верхью что-то не так. Через несколько часов Семенович закончил свой анализ и поиск по сети содружества. Увидев полученную информацию, Артем не сдержал эмоций и шлепнул себя ладонью по лбу. Действительно, эта верфь сильно отличалась от тех, которые были в республике, как ранее. Те верфи были предназначены для постройки кораблей первого-второго поколения. А эта верфь, судя по анализу Семеновича, имела возможность строить корабли модульной конструкции. «Что это могло означать?» — спросите вы. «Да то она означала, что эта верфь не такая уж и древняя» что и подтверждает то, что ее охраняют современные боевые спутники и автоматические боевые станции. Сейчас у Артема возникло очень странное впечатление, что его просто пытаются подставить. Если эта система действительно закрыта боевыми спутниками производства республики, то эта система может быть под надзором военного флота республики или же того же самого Орденного Соединения. Ссориться с ними Артем не хотел бы ни в какой мере. Но самое интересное заключалось в том, что пока Семеныч собирал информацию про верфи и про эту самую систему, он нигде не обнаружил каких-либо запретов для посещения этой системы. А такие запреты были бы, если бы эта система действительно была закрыта по приказу самого государства. Скорее всего, подозрения агентов разведки империи Арвар имели право на существование. Получалось так, что все признаки информации говорили о том, что эта система действительно закрыта каким-то частным лицом или корпорацией. Но средства, вложенные в защиту этой системы, говорили сами за себя. У этой корпорации мог быть целый военный флот. Но почему тогда в этой системе не было разумных, в смысле живых разумных? Зачем было нужно делать все автоматически? или Республики, мало того, случая с восстанием абсолютного искусственного интеллекта, который теперь известен под названием «Центр». В это Артем вряд ли бы когда-то поверил. Ведь именно боевые флоты Республики хагданы ордена Орденного Соединения были той самой ударной силой, которая старательно стирала с лица галактики все следы этой ошибки одного из их ученых. Но сейчас поздно было об этом думать. Сейчас Артему следовало сосредоточиться не на этой информации, а на том, что он сейчас собирался проделать с главным калибром в «Витязе», пока он находился в этой торговой системе. Благодаря информации, которую он получил от этого маленького конструктора скараша, Артем понял, что есть возможность доработать главный калибр, сделав его еще более дальнобойным и разрушительным. Благо, места на корабле еще хватало для подобной модернизации. Поэтому Артем не стал долго размышлять, а сразу же принялся модернизировать свои орудия. Радовало только то, что никаких секретных ингредиентов или каких-нибудь супердорогих артефактов древних этот малыш в своих разработках не использовал. И все то, что он применял, можно было найти в свободном доступе. А имея под рукой такого помощника, как и конструкторский кластер Искентов, которая когда-то ему доставил по спецзаказу контрабандист капитан Хаус, особых проблем с доработкой этого проекта у Артема не было. Главной проблемой в данном вопросе было рассчитать частоту импульсов электромагнитного поля, которую должны генерировать разборные катушки удлиненного ствола тоннельного орудия. Ведь они должны были не мешать разгонять снаряд, а наоборот подталкивать. Буквально через пару недель Семёныч подготовил расчет своих проектов, и Сора вместе с семёнычем принялись чего-то конструировать. Артем хотел было вмешаться, но нарвался на дикий вопль девчонки, которой самой хотелось сделать что-то невероятное. А любое вмешательство капитана принижало ее участие. Поэтому, сопровождаемый разъяренными воплями и немного издевательским смехом Семеновича, доносящимся через динамики в коридорах корабля, землянин был вынужден ретироваться. Тогда он сделал вид, что очень сильно обиделся и пошел в свои покои. Там он подключился по прямому каналу к кластеру конструкторских искинтов и принялся дорабатывать тот самый линейный ускоритель, который пытался разработать этот скараж который Артем еще назвал «улиткой» из-за его форма разгонного ствола. Сначала даже сама программа возмущалась по поводу того, что подобное строение ствола нерационально, так как ограничивает орудие в использовании снарядов. Но Артем не собирался применять никаких особенных снарядов, кроме шарообразных. Даже такой снаряд можно было сделать самонаводящийся. Кроме того, на память землянина внезапно пришло одно изобретение древних китайцев. То самое оружие, которое они использовали против кораблей противника. В виде своеобразной ракеты-дракона, летящей в сторону противника. А при подлете к кораблю противника главная ракета начинала выпускать более мелкие ракеты, до которых как раз доходила очередь догоревшего фитиля. Точно так же можно было использовать и боевые снаряды, которые должны были разгоняться в этой улице. Ведь по всем расчетам электромагнитные поля не должны были выводить из строя начинку такого снаряда. И, соответственно, этот снаряд можно было не только снаряжать ГАК-7, как в старину снаряжали бомбы, порохом. Можно было сделать в таком снаряде немного другую начинку. Как следует, обдумав этот вопрос, Артем придумал делать в этом шаре своеобразную ячеистую структуру. И располагать в ней многочисленные реактивные снаряды. Представьте себе, что такой снаряд разгоняется и летит в сторону противника. Учитывая то, что такие выстрелы обычно производятся во время нахождения корабля в безвоздушном пространстве, сопротивление у снаряда, которое могло бы как-то сбить стабилизацию шара, практически не будет. Но на всякий случай можно было бы в такой шар строить маленький искинг и систему стабилизации, которая бы легкими толчками газовых двигателей удерживала бы снаряд на позиции. Да, такой снаряд не станет самонаводящимся. Да это и не нужно. При приближении этого снаряда к объекту противника будет отстреливаться носовая часть, которая должна будет сразу же уйти в сторону после отстрела, и из ячеек, расположенных внутри шара, в сторону корабля противника будут выпущены все находящиеся внутри реактивные снаряды. Достаточно будет небольшого вышибного заряда, который вытолкнет ракеты в сторону корабля цели. Таким образом, добавив этим ракетам, кроме общей скорости снаряда, еще и скорость волшебного заряда. Эти ракеты перегрузят защиту корабля и позволят летящему следом снаряду врезаться в ничем не защищенный корпус корабля. Точно так же Артем задумывался о том, что можно сделать такой шар снаряд, сделанный из нескольких секций, соединенных воедино. При приближении к кораблю противника этот снаряд раскрывается словно цветок разделяется на несколько частей, которые одновременно наносят удар в несколько точек вражеского корабля. Это будет не один удар, а несколько ударов сразу. Такой удар вряд ли кто выдержит. Тут же сразу Артем вспомнил про бронебойный стержень, который применялся некоторое время в огнестрельном оружии. Мягкая оболочка пули при столкновении сплющивалась, пропуская вперед стальной стержень, который держался внутри. Общий удар пули наносил повреждение объекту, но этот стальной штырь пробивал даже броню. Таким образом, можно было бы модифицировать снаряды для сверхбольших тоннельных орудий. Ведь такой снаряд не несет внутри себя никакой электроники или какой-либо взрывоопасной начинки. Внутри просто закреплен стержень. При попадании такого снаряда в цель объект получает двойной удар. Сначала удар общей массы снаряда, а второй удар, когда вперед прорывается этот стержень. И удар он наносит уже в ослабевший силовой щит. Тщательно обдумав все свои задумки, Артем подключился к Семеновичу и поинтересовался, как у них идут дела. Оказалось, что Сора еще несколько часов после ухода капитана долго ворчала в его адрес, пока не отвлеклась на работу. Они уже модернизировали одно орудие главного калибра и сейчас возились со вторым. Все расчеты показывали на то, что скорость снаряда будет увеличена по крайней мере в три раза. А это дополнительная разрушительная мощь и дальность полета снаряда. Соответственно, нужно было производить изменения в датчиках наведения этих орудий. В ответ Артем предложил Семенычу, когда тот освободится, посмотреть его предложение по модификации самих снарядов для таких орудий. Видимо, Семёныч не стал откладывать эту процедуру, а сразу принялся за дело так как спустя пару часов сделал вывод о том, что все эти проекты довольно жизнеспособны. Особенно ему понравился проект с тем самым пробивающим штырем. Ведь область поражения у большого снаряда довольно велика, так же, как и сопротивление силового поля на этом участке. Но когда резко будет нанесен сразу же второй удар в эту точку, причем на меньшем участке, то никакая защита не сдержит снаряд, и этот штырь нанесет удар уже по самому корпусу объекта. И в данном случае совершенно не важно, что это будет. Боевая станция или тяжелый корабль. Так что, пока модернизировали главное орудие «Витязя», Артему было чем заняться. Кроме того, что он старательно продолжал вырезать поделки из кости, дерева и хитина. Ведь нужно было как-то зарабатывать деньги для корпорации, пока его корабли в основном находятся в ремонте. Конфедерация «Делос». В результате наши агенты сообщили нам информацию о том, что объект вступил в контакт с государством, имеющим в собственном распоряжении в качестве кораблей мифических Левиафанов. Стараясь не проявлять эмоций, Аида Нильцер делала свой очередной доклад вождю. Более того, как оказалось, спасенный объектом Левиафан и его пилот имели прямое отношение к родне правительства этого государства. То есть Аида хочешь мне сказать о том, что у Федерации Нивы скоро снова появятся союзники?» Вождь задумчиво положил подбородок на пальцы своих сцепленных в замок рук. «Интересно. А почему мы узнаем об этом так поздно? Почему мы об этом не узнали тогда, когда этот Левиафан только оказался у объекта?» «Этого я сказать не могу», — задумчиво пожала плечами женщина в ответ на такой коварный вопрос. У меня создалось такое впечатление о том, что объект подозревает о нашем интересе к его личной жизни. Более того, мы также знаем о том, что он имеет довольно плотное общение с генералом службы безопасности Федерации Кромом Таиром. И даже встречался с будущим канцлером Федерации Толкиной Бит. Это может наталкивать на некоторое подозрение в отношении этого разумного. Но он продолжает использовать наши технологии, выкупает из плена наших военных. И большинство членов его экипажей кораблей состоит именно из высших. Я просто не понимаю того, что именно происходит. Начальник департамента наследия не понимает то, что происходит, задумчиво, но с некоторой подковыркой проворчал вождь, откидываясь на спинку своего кресла. Это ты никогда не задумывался о том, что этот молодой разумный имеет на нашу конфедерацию просто огромнейший зуб. Мы уже сделали определенные выводы по поводу его появления. Скорее всего, он участвовал в каком-то эксперименте в одной из самых засекреченных лабораторий какого-то из наших департаментов. Неизвестно, что с ним там делали. Возможно, с тех самых пор он и не доверяет нам. На инстинктивном уровне. Ты об этом не задумывалась? «Да как-то не до этого было». Задумчиво протянула было Аида, но, заметив косой взгляд вождя, тут же быстро поправилась. — Не задумывалась, мой вождь. — А вот это и плохо! — тяжело вздохнул вождь и внимательно посмотрел настоящую перед ним женщину. — Неужели ты не понимаешь того, что, выяснив, где это произошло и что именно с ним там делали, мы можем подобрать ключик к этому разумному? А именно вокруг него сейчас происходит самое важное событие в Содружестве. Сама подумай. С тех пор, как Федерация Нивэй стала плотно с ним сотрудничать, у них и поставки псикристаллов, и новые союзники. Ну, про постоянное столкновение их плотов с Архами я вообще молчу. Ты слышала, что произошло в той системе в окраинных мирах, откуда появляются псикристаллы? Нет, мой вождь, напряглась женщина и внимательно посмотрела на своего руководителя. Что там могло такого произойти, что могло нас заинтересовать? — Не интересуешься, — снова тяжело вздохнул вождь и медленно повернул кресло, чтобы посмотреть в окно. — А там произошла очень интересная история. Этот разумный Артем по какой-то надобности отправился на разведку в астероидное поле, расположенное в этой системе. И, о чудо, он обнаружил там семь астероидов Ульев архов которые там спрятались. И тихомерно строили себе новые корабли. В результате его эскадра участвовала в уничтожении этих астероидов Ульев. А военная база, которая находится в той системе, выполняла роль поддержки. Как тебе история? Судя по тому, что она молчала, а иди было о чем задуматься. Немного помолчав, вождь медленно развернул свое кресло в сторону своей подчиненной. Он слишком долго знал эту женщину. Я отлично понимал то, что сейчас она тщательно пытается найти в этой истории нестыковки. Уж слишком много фактов сходилось вокруг этого странного разумного. То он спокойно доставляет псикристаллы с той планеты, откуда никто не может их доставить. Про него самого, наоборот, неизвестно ничего. Откуда сам появился? Откуда берутся большие средства на покупку и постройку на заказ довольно крупного корабля? И, кстати, его аналитики уже обратили внимание на то, что корабль, на котором он летает, очень сильно отличается от того корабля, который был построен на верфях Ординового Соединения. Практически на пару километров длины. И как только до этого никто не додумался, чтобы обратить внимание на такую мелочь. Кроме того, именно он умудрился каким-то странным образом свести между собой два государства негуманоидов с федерацией. А сейчас вот вам, пожалуйста, Левиафан. А вы знаете, что эти существа считаются легендой Вселенной? Единственное разумное существо, которое без какой-либо дополнительной защиты могут путешествовать в гиперпространстве. Даже если взять для примера симбиоз Ильсни, так там, извините, одно существо выполняет роль корпуса корабля, живого кристалла, а другое существо генерирует те самые силовые поля, которые защищают этот кристалл при проходе через гиперпространство. А тут целое живое существо, которое само самостоятельно путешествует через гиперпространство. И опять все это сходится именно на этом разуме. И этого ж еще не вспоминал другие странности, связанные с этим молодым парнем. Ведь он уже доказывал неоднократно свою необычность тем, что каким-то неуловимым способом мог задействовать секретное оборудование конфедерации. И это с учетом того, что разработчики этого оборудования старательно сделали все для того, чтобы посторонние ни в коей мере не мог бы запустить или как-то использовать это оборудование. А он запускает. И не только запускает, а еще и с успехом использует. Вождь себе всю голову сломал, пытаясь понять, какой же департамент конфедерации решился на такой эксперимент для того, чтобы создать такого индивидуума. И если у них это получилось, тогда почему до сих пор он не видел доклада об этом эксперименте? А если не получилось, то почему тогда их неудачный эксперимент бегает по всему содружеству и достигает таких нужных результатов, которым были бы рады в любом департаменте конфедерации? Кстати, Аида, девочка моя, Не хочешь мне рассказать, как продвигаются наши дела по восстановлению технологии изготовления големов? Внезапно решил напомнить вождь начальнику департамента наследия о том, что не так давно передал ей все данные по этому проекту. Я уже обратил внимание на то, что эти боевые единицы действуют очень эффективно. И если не считать того, что некоторые из них появляются одаренными, это же вообще ни в какие рамки не лезет. Почему мы до сих пор не имеем их среди наших войск? «Где результаты?» «Мой вождь», — тяжело вздохнула женщина и отложила свой планшет, с которого зачитывала свой отчет для вождя. «Вынуждена вам сообщить о том, что особых успехов в этом процессе у нас нет. Дело в том, что этот разумный Артем старательно почистил все то, что было на той военной станции, где происходили эти эксперименты. Мы сделали все, что было возможно, чтобы получить хоть какую-то информацию о разработке боевых големов. Но все безрезультатно. Я думаю, что технология и полное ее описание находится у, у объекта. Ну Вот видишь, опять этот объект!» Раздраженно хлопнул ложь по столу ладонью. «Опять все сходится именно на этом аритеме. Почему? Неужели вся наша военная машина бессильно перед одним разумным, появившимся неизвестно откуда, — Мой вождь, мы можем попытаться захватить его, — пожала плечами женщина в ответ на нервный выпад вождя. — Только будет ли нам от этого какой-то толк? кому на големов сплотилась вокруг него, словно он их отец, и они за него порвут любого. Попытавшись захватить его, мы потеряем всех големов. Но если мы сумеем привлечь его на нашу сторону добровольно, тогда он приведет за собой весь экипаж и всех големов. Также мы получим от него и технологию. — Вы же сами это говорили, мой вождь. — Я помню лучше тебя, что и кому я говорил. Немного нервно махнул на нее рукой вождь и встал со своего кресла. — Просто я уже устал ждать. Наши агенты крутятся вокруг него, как заводные. А толку от этого никакого. Скажи мне лучше вот что. Куда он собирается направляться в следующий раз? — На данный момент мне известно о том, что его корабли проходят ремонт в системе Федерации Барза снова пожала плечами Аида. — А вот куда он собирается направиться после этого ремонта, я не могу вам сказать. Знаю только то, что к его эскадре теперь присоединился еще и модифицированный тяжелый носитель республики Хагдан. Корабль вроде бы наемников, но его капитан больше 300 лет состоит в Ордене Воссоединения. Скорее всего, она является агентом самого Ордена. Это может означать и то, что вокруг него группируются агенты различных спецслужб государств дружества. С учетом того вооружения, которое он легко и просто получает из этих государств, может означать и то, что они заинтересованы в общении и сотрудничестве с ним. — А мы как будто не заинтересованы, — как-то грустно усмехнулся в ответ ей вождь. — Ну ты сама подумай, Аида. Мы снабжаем его новейшим оборудованием пятого поколения. — Боеприпасы для линейных ускорителей, которые еще не на всех наших кораблях даже стоят. Это ли не признак нашего доверия ему? — Возможно, он отлично понимает то, что мы доверяем ему и предоставляем это оборудование и не просто так, — постаралась успокоить вождя начальник департамента наследия. — И он наверняка знает, что за такие подарки нужно платить. — И он нам платит. — Интересно. — Чем же он нам платит? — немного успокоившись, сел обратно в свое кресло вождь. — Ну-ка, перечисли мне. — Ну, во-первых, поставки псикристаллов. Криво усмехнувшись, принялась перечислять женщина. — Ведь вы лучше меня знаете, что наши агенты вряд ли бы смогли добывать столько псикристаллов без него. Во-вторых, если бы не он, мы бы так и не знали о том, что была такая разработка, касающаяся голема В-третьих, благодаря ему мы избежали войны с империями Хардари и Серпентейров. Ведь, вступившись с одной из этих империй, мы наверняка бы столкнулись с обеими, так как они уже давно связаны союзным договором. В-четвертых, сейчас мы узнали про существование целого государства, где вместо кораблей используются мифические лифвифаны. Без него мы вряд ли бы об этом узнали. Ему удалось каким-то образом наладить общение с сообществом ИАЦИ и симбиозом и сни А они так просто с кем попало общаться не будут. Кстати, о сообществе. Водж задумчиво потер свой подбородок и снова внимательно посмотрел на женщину. «Как ты думаешь, может, мы тогда зря на него напали, только корабль экспериментальный потеряли?» «Нападение на корабль сообщества ИАЦИ показало то, что мы не знали многого про него». Пожалуй, плечами равнодушна женщина. Теперь, по крайней мере, мы знаем, что их корабль-город является довольно опасным в ближнем столкновении. Поэтому с ним сражаться при прямом нападении категорически не рекомендуется. Возможно, с ними надо наладить общение. Но вот именно для этого нам и мог бы пригодиться Артем, так как у него это общение уже налажено. Они ему доверяют и общаются с ним. Кстати... А остальных разумных представляющих и Содружества они сейчас стараются избегать. И опять это Артем. Вождь резко выдохнул и ударил ладонью по столу. — Ладно, Аида, сегодня закончим на этом, так как дальше ничего нового мы не узнаем. Передай своей дочери, пусть активизирует свои попытки внедриться в экипаж витеза. — Любой ценой, пусть делает все, что хочет. Я же надавлю на своих агентов, чтобы они также приняли меры. Нам нужно точно знать, что именно может заинтересовать Араттема в ближайшем будущем. Возможно, мы сможем ему помочь чем-то глобальным и таким образом привлечем его внимание к нашему государству. Мне не нравится то, что вокруг этого разумного стягиваются такие силы и интересы. Федерация Нивей, Республика Хагдан, Империя Арвар, Империя Антран и наши интересы. Поэтому нам надо ускорить процесс привлечения этого разумного и, соответственно, всех его сообщников, приверженцев и даже простых членов экипажа на нашу сторону. Ты меня поняла? Я все поняла, мой вождь, — женщина коротко кивнула его в ответ и, резко развернувшись, покинула кабинет своего руководителя. Сейчас, когда она получила такие ясные и четкие инструкции, ей даже не нужно было что-то придумывать или как-то анализировать ситуацию. Ведь приказы вождя не обсуждаются. Сейчас ей нужно было отдать приказ своей собственной дочери, которая должна в буквальном смысле этого слова прогрызть себе дорогой экипаж корабля «Витязь». Когда женщина покинула кабинет, вождь задумчиво откинулся на спинку своего кресла. Дав такой приказ Аиде, он мысленно усмехнулся. Ведь ее дочка сейчас пытается любой ценой заслужить прощения вождя. Эта девчонка не знала того, что знала ее мать. Вождь никогда не прощает ошибок. И все, что она сейчас будет делать, все будет впустую. Но, как известно, надежда умирает последней. Пусть девчонка надеется на то, что вождь простит ее. Тогда она принесет больше пользы и результатов для конфедерации. Вспомнив о дочери Аиды, вождь недовольно поморщился. Он всегда считал что в этот раз его старый товарищ слишком уж заигралась со своими экспериментами. Так как девчонка у нее получилась практически неконтролируемая, самовольная и пыталась все делать так, как считала нужным сама, не пытаясь перенять чей-то опыт или у кого-нибудь поинтересоваться чужим мнением. Но в данном случае девчонка наплевала на мнение самого вождя, а подобного он никогда и никому не прощал. Поэтому даже если она станет обычной проститутой, На борту Витязя. Вождя этот вариант тоже устроит. Главное, чтобы она была ближе к этому странному разумному ару Тему. Вождь снова развернул свое кресло и посмотрел в огромное окно кабинета. К сожалению, его агенты не смогут так быстро внедриться в его экипаж по одной простой причине. У них собственный корабль. И они уже являются его офицером как объяснить главе корпорации нелогичность поведения офицеров, когда они хотят бросить один корабль и перебраться на другой. Тем более, если этот корабль предоставлен им самим вождем. — Откуда он может это знать, — спросите вы. — Да вождь был уверен в том, что они сами проговорились. Ведь это не было секретной информацией. Отослав необходимые приказы агентам, он продолжил задумчиво смотреть в окно. Сейчас ему предстояло постепенно начать затягивать петлю вокруг этого ара тема. Слишком уж он был какой-то странный и таинственный. Слишком много странностей. А когда странностей много, странности становятся закономерностями. А вождь категорически не ожидал допускать подобного развития событий.